Глава двадцать шестая Утро выдалось прохладным и ясным. Легкий туман, окутывавший сады поместья, медленно рассеивался под первыми лучами солнца. Свежий воздух пах росою прелыми листьями. Виктория стояла у окна своей спальни, глядя на пробуждающийся пейзаж. Кейт ясно ощущала ее волнение и возбужденность перед предстоящим днем. Граф Эдмунд должен прибыть к обеду, и дом уже наполнился суетой. Об этом говорили голоса прислуги из коридора и звуки их торопливых шагов. Элеонора ворвалась в комнату сестры, сияя, как всегда. Ты готова? Часов не скучает, а я так нетерпелива, словно жду праздничных подарков от родителей. Впрочем, можно сказать, что так и есть, проговорила она, заплетая свои густые шелковистые волосы в косу. Если пойдем прямо сейчас, у нас будет достаточно времени на поиски сокровищ. А тете скажем, что отправляемся на поклон к алтарю на удачу. Виктория кивнула, оторвавшись от окна. Она моментально оценила идею сестры. Предлог помолиться перед важным событием звучал вполне разумно, чтобы избежать лишних вопросов. Тетя Маргарет наверняка не станет возражать и препятствовать, лишь бы не увязалась за ними, но это тоже казалось сомнительным, ведь ей предстоит еще много приготовлений, а также контроль заготовкой на кухне. Нора оказалась уже собранной. А Виктория, недолго думая, выбрала простое, не слишком броское утреннее платье светло-серого цвета, накинув поверх него плотную бархатную накидку в пол. Элеонора надела легкий плащ, чтобы защититься от утреннего холода. Прежде чем выйти, девушки спустились в гостиную, где Маргарет носилась туда-сюда, проверяя последние приготовления. «Доброе утро, тетя», – вежливо произнесла Виктория, слегка присев в реверансе. «Мы с Элеонорой собираемся в часовню» хотим помолиться за удачный визит графа женщина подняла удивленный взгляд задержав его на девушках ее лицо осталось бесстрастным но в глазах читался легкий интерес она огляделась по сторонам будто убеждаясь что в доме порядок и нет срочных дел что ж это похвально но не задерживайтесь граф прибудет к обеду и вы должны быть готовы встретить его виктория не забудь надеть то зеленое платье когда вернешься оно подчеркивает твой цвет глаз «Конечно, тетя», – ответила девушка, чувствуя легкую волну раздражения, но сохранила ровный тон. Сестры слегка кивнули и поспешили выйти, чтобы как можно скорее добраться до нужного места. Часовня стояла в дальней стороне двора особняка, окруженная вековыми дубами. Ее каменные стены потемнели от времени, но все еще сохранили величие. Высокие стрельчатые окна украшали витражи, на которых изображались сцены из житий святых. Мягкий утренний свет проходил сквозь цветное стекло, окрашивая траву вокруг в оттенки зеленого, синего и золотого. Массивные двери часовни из дуба украшали кованые детали. Элеонора Первой коснулась холодной ручки и с усилием потянула на себя. «Мне всегда нравилась здешняя загадочная атмосфера. Неудивительно, что отец решил спрятать нечто именно тут. Да и тети с дядей сюда никогда не ходят», – прошептала младшая сестра. Вики кивнула. Это место у нее всегда вызывало трепет, словно здесь был заключен дух семьи. Даже после смерти родителей ей казалось, что стены оставили себе их запах. Сестры вошли внутрь, и слабый аромат воска и старого дерева наполнил легкие. Внутри часовня выглядела невеликой, но изысканной. Высокие своды потолка украшала тонкая резьба, изображающая звезды и ангелов. Центральная часть освещалась благодаря витражам, через которые лучи проникали на каменный узкий стол, создавая игру теней света. Алтарь, выполненный из белого мрамора, венчался резьбой в виде виноградной лозы и плюща. Рядом стояли высокие подсвечники с застывшими каплями воска. «Здесь, как всегда, так тихо», прошептала Элеонора, разглядывая узоры на витраже. «Если честно, уже не настолько уверена, что искать стоит именно тут». «Слова записки. Они, кажется, подходят этому месту», ответила Виктория, приблизившись к изображениям святых. «Где тьма и свет сливаются. Смотри, как в зале темно, но все же пестрые пятна от стекла собираются в одном месте и будто подсвечивают нужные предметы». Леонора обвела взглядом помещение и вдруг указала на часть стены, скрытую во мраке. «А это что?» – спросила она, направившись прямо туда. Виктория заглянула ей через плечо. На панели оказалась широкая трещина, показавшаяся девушке, созданной искусственно. «Вдруг там что-то есть?» – прошептала Нора. Ее голос звучал напряженно. «Давай посмотрим», – сдержанно ответила Виктория. Но Кейт почувствовала, как в подопечной растет энтузиазм и азарт. Возможно, это очередная подсказка. К сожалению, сколько они не пытались нащупать в разломе хоть что-то похожее на предметы, там оказалось пусто. Кейта смотрелась в надежде помочь девушкам найти деталь, что они могли упустить. Полутьма небольшого здания хранила молчание, и никаких знаков видно не было. «Думаю, нам стоит вернуться», – начала старшая баронесса, но, заметив протестующий жест сестренки, закончила фразу. «Пока что. Переживем эту встречу с графом и будем надеяться, что он не останется у нас надолго. А после жизнь вернется в привычное спокойное русло, и мы сможем более обстоятельно изучить здесь каждый уголок». Нора вздохнула и опустила голову. Внезапно она подпрыгнула и широко распахнула блестящие от радости глаза. «Гляди!» Прямо под их ногами на одной из каменных квадратных плиток расположились две буквы, аккуратно вырезанные чем-то острым. «В-Э». Виктория сделала шаг назад и с любопытством склонила голову. «Хм, это и впрямь похоже на наши с тобой имена. Значит, все-таки не ошиблись». Элеонора схватила узкий осколок плитки, валявшийся неподалеку, и провела им по канавкам вокруг каменного квадрата. Через мгновение поверхность поддалась, и тишину часовни нарушил скрежет. Кусочек пола приподнялся, и Нора с восторгом пискнула. Звук ее триумфа прокатился эхом по полупустому помещению. Кит вместе с подопечной заинтригованно заглянула под руки сестренки. Под плиткой оказался маленький толстый ключ и в четверо сложенный небольшой листочек. «Доверьтесь великану», — гласил красивый почерк. Кейт сразу отыскала нужное воспоминание, хранящееся в сознании баронессы глубоко в укромном уголке. Бережно спрятанное, хрупкое, будто Вики боялась когда-нибудь утратить его навсегда. Всего два слова заставили девушку встрепенуться и вскинуть голову с озаренным лицом. «Похоже, что ты сразу решила эту загадку», — с любопытством произнесла Элеонора и задвинула каменный кусок на свое место, протянув сестре записку. «Да, но раз ты сама не помнишь этого, расскажу тебе позже. Сейчас же нам нужно поспешить в дом. Мы и так провели тут достаточно времени. Не хватало еще, чтобы дядя или тетя явились сюда за нами и увидели все». Нора серьезно кивнула и поднялась, отряхивая полу плаща. Солнечный полдень окрасил особняк теплыми оттенками золота, когда у ворот поместья раздался звон колокольчика. Виктория, успевшая вернуться вовремя и уже переодетая, стояла у высокого зеркала в своей комнате и застыла на мгновение, услышав шум. Звук, столь тревожный и волнующий, заставил ее сердце биться быстрее. Она наскоро поправила складки зеленого платья, выбранного тетей для данного особого случая, и посмотрела на Элеонору, завязывающую в это время ленту на своем более скромном голубом наряде. «Вот и настал час», – произнесла Виктория, стараясь скрыть волнение. Сестренка улыбнулась, и в ее глазах промелькнуло озорство. «Идеальный момент, чтобы оценить, так ли уж он ужасен, как ты рассказывала», пошутила Нора, хватая сестру за локоть. «Ну же, Вики, улыбнись. все будет не так страшно. Граф обычный смертный». Обе девушки спустились вниз, где их уже ожидала Маргарет, одетая в строгий, но изысканный наряд из темного шелка. Она стояла в холле с дядей Генри, явно пытающимся выглядеть солиднее, чем обычно поправляя лацко на своего камзола. «Виктория!» – начала тетя, внимательно окинув строгим взором старшую племянницу. «Смотришься прилично. Надеюсь, ты проявишь себя сдержанно и достойно. Ступай к дверям и встречай гостя. Будем ждать вас в гостиной». Виктория лишь кивнула, сдерживая желание ответить что-то резкое. Тетя с дядей уже развернулись, чтобы уйти в другую комнату, но не успели. В этот момент входная дверь открылась и дворецкий объявил. «Граф Эдмунд Окридж прибыл!» В холл вошел мужчина в сопровождении двух слуг. Его фигура оказалась высокой и внушительной. И сдержанная осанкой и уверенные шаги говорили о человеке, привыкшем к уважению и власти. С прошлой встречи он коротко постриг волосы, посеребренные сединой, и теперь его шевелюра выглядела не такой отталкивающей. Дорогой черный костюм с золотистой вышивкой сидел безупречно на худощавом теле. Граф остановился в центре холла, слегка поклонившись. «Благодарю за гостеприимство», – произнес он глубоким бархатным голосом. Его темные глаза остановились на Виктории, почувствовавшей, как ее щеки слегка покраснели. «Добро пожаловать, милорд», – ответила Маргарет с натянутой улыбкой. «Мы с нетерпением ждали вашего прибытия». Граф бросил короткий взгляд на женщину, затем снова вернулся к старшей сестре. «Мое почтение, леди Виктория» сказал он, подходя ближе. «С нашей прошлой встречи вы стали лишь красивее». Баронесса чуть наклонила голову, стараясь сохранить спокойствие. «Очень любезны. Добро пожаловать в наш дом». Леонора, стоящая позади сестры, с трудом сдержала ухмылку, но быстро исправила свое выражение лица, почувствовав строгий взгляд тети. Вскоре все переместились в столовую, где был накрыт изысканный обед. Белоснежная скатерть, фарфоровая посуда с золотой каймой и блестящие бокалы добавили в атмосферу торжественности. В воздухе повисли ароматы свежих трав, мяса и выпечки. Виктория заняла место напротив графа и почувствовала, как его взгляд то и дело останавливается на ней. Разговор за столом вел в основном дядя Генри, пытаясь убедить гостя в выгоде возможного союза. Девушка молчала, лишь изредка поддерживая беседу и практически не поднимала глаз от своей тарелки. Но граф, казалось, больше интересовался ею, чем словами Генри. «Виктория», – обратился он к ней, отодвинув бокал с вином, «что вы думаете о жизни здесь, в вашем поместье? Наверняка оно скрывает много историй и воспоминаний». Баронесса на мгновение задумалась, а затем ответила. «Это наш дом, милорд, и хотя время наложило на него свой отпечаток, мы стараемся сохранить все, что дорого нашей семье». Ее слова прозвучали честно, но с легким оттенком сдержанного упрека. Граф чуть улыбнулся, словно уловил скрытый смысл. «Семья – это основа всего», – согласился он. «И сохранить ее наследие – задача благородная. Уважаю это». «Если желаете перейти к вопросу о том, где вы будете вместе жить, то я настаиваю на этом поместье», – вмешалась в беседу Маргарет. «Все-таки было бы нехорошо разделять сестер». Элеоноре всего пятнадцать, и она нелегко воспримет отъезд старшей, ведь обе не разлучались никогда в жизни». Эдмунд неохотно, но вежливо перевел взгляд на женщину и кивнул, сдержанно улыбаясь. «Разумеется, я не желал бы причинять неудобства этим двум барышням. Думаю, если союз успешно состоится, то на первое время она останется здесь, а я буду приезжать по выходным» так как мое имение и семейное дело также требуют личного пристального контроля и присутствия. Но это будет лишь отсрочкой для того, чтобы избранница свыклась с мыслью о проживании в моем городе и успела привести семейные дела в порядок». Он отпил небольшой глоток вина, промокнул губы салфеткой и кашлянул. «И попрощаться с родным домом. Жена обязана жить с мужем на его территории. Вы прекрасно знаете это». Маргарет кивнула и переглянулась с Генри. На ее лице читалось досада и разочарование. Разговоры продолжались, но Виктория чувствовала, как с каждым словом граф пытался проникнуть за ее внешнее спокойствие, словно искал что-то большее. Его внимание вызывало у нее противоречивые чувства, смесь раздражения и любопытства. Когда обед закончился, все переместились в гостиную. Маргарет предложила графу осмотреть поместье, и он охотно согласился. Но его взгляд ясно давал понять, что ему желалось провести больше времени с предполагаемой невестой. Элеонора, следившая за всем с легким весельем, шепнула сестре. «Он не такой уж ужасный, как ты рассказывала. Даже, возможно, немного интересный». Виктория бросила на нее строгий взгляд, но не смогла удержаться от легкой улыбки. «Посмотрим, каким он покажет себя дальше», – тихо ответила баронесса.